Твой пот, тот крик, Твой взгляд, тот миг — Это было. Зелёных глаз, любви слеза, Вновь в спячку чувств пришла весна. Схожу с ума, как та луна, Что спать не даст мне до утра. Мои духи, мои стихи, И трепет рук, и сердце стук — Это было. От грубых рук твоих тепло, страсть совершает волшебство».